Груды пораженческой литературы, заготовленной в Германии, передавались в наши окопы, а в то же время по фронту совершенно свободно разъезжали партизаны из Совета и Комитета с аналогичной проповедью, с организацией показного братания и с целым ворохом правды, окопной правды, социал-демократов и прочих творений, отечественного социалистического разума и совести, органов, оставлявших далеко позади по силе и аргументации и иезуитскую элоквенцию их немецких собратьев. А в то же время общее собрание наивных делегатов фронта в Петрограде выносило постановление допустить Братания с целью революционной пропаганды в неприятельских армиях. Правда, и правительство, и военный министр, и резолюции большинства совета и комитета осуждали братания. Но успеха их воззвания не имели. Фронт представлял зрелище небывалое. Загипнотизированный немецко-большевистской речью он забыл все, и честь, и долг, и родину, и горы трупов своих братьев, погибших бесцельно и бесполезно. Беспощадная рука вытравляла в душе русских солдат все моральные побуждения, заменяя единственным, доминирующим над всем животным чувством, желанием сохранить свою жизнь. Нельзя читать без глубокого волнения о переживаниях Корнилова, столкнувшегося впервые после революции в начале мая в качестве командующего 8-й армией с этим фатальным явлением фронтовой жизни. Они записаны капитаном, тогда генерального штаба Нежинцевым, впоследствии доблестным командиром Корниловского полка. В 1918 году павшим в бою с большевиками при штурме Екатеринодара. Когда мы втянулись в огневую зону позиции, писал Нежинцев. Генерал Корнилов был очень мрачен. Слова: "Позор, измена" оценили гробовое молчание позиции. Затем он заметил Вы чувствуете весь ужас и кошмар этой тишины. Вы понимаете, что за нами следят глаза артиллерийских наблюдателей противника и нас не обстреливают. Да над нами, как над бессильными, издевается противник. Неужели русский солдат способен известить противника о моем приезде на позицию? Я молчал, но святые слезы на глазах героя глубоко тронули меня. И в эту минуту я мысленно поклялся генералу, что умру за него, умру за нашу общую родину. Генерал Корнилов как бы почувствовал это и, резко повернувшись ко мне, пожал мою руку и отвернулся как будто устыдившись своей минутной слабости. Знакомство нового командующего с его пехотой началось с того, что построенные части резерва устроили митинг и на все доводы о необходимости наступления указывали на ненужность продолжения буржуазной войны, ведомой милитарщиками. Когда генерал Корнилов После двухчасовой бесплодной беседы, измученный нравственно и физически, отправился в окопы. Здесь ему представилась картина, какую вряд ли мог предвидеть любой воин эпохи.